3 сентября 2009 года. Виктор проснулся рано. Похоже, ночь плавно начинала переходить в утро. Темное фиолетовое небо лишь слегка серело на востоке. Обе Насти еще спали. Гярский тихонько выполз из-под одеяла и пробрался на кухню. Приснился странный сон, хотя не страннее, чем обычно. Никаких чудес, никаких енотов. Просто во сне Виктор видел давно забытый детский дом, деревенские улочки Белозерска и своего тренера Юрия Русанова. Во сне Юрий Иванович выглядел ужасно пьяным и побитым жизнью. Он, как вокзальный забулдыга, не имел никакой цели в жизни, кроме как добраться до очередной рюмки. Виктор пытался поговорить с ним, но тот продолжал уходить прочь, игнорируя любые попытки завести с ним беседу. Сон уже отступал, теряя краски и очертания персонажей. Мозг полностью пробудился, и Виктор всерьез задумался, вспомнив, что уже давно собирался съездить в Белозерск, навестить своего тренера. Последний раз они виделись с Русановым больше 15 лет назад. Виктор тогда только пришел из армии и уже через полгода купил свою первую машину, старенькую «шестерку». Ему так хотелось повидаться с тренером, рассказать про армейку, а заодно и похвастаться машиной. По Русанову Виктор скучал. Он был, наверное, единственным, из-за кого хотелось съездить в родной город. Виктор представлял их встречу как-то торжественно. Все-таки со временем Юрий Иванович стал, если не родным, то очень близким человеком. Но так получилось, что вместе с Виктором поехал сиплый, да еще позвал с собой двух девчонок, с которыми только что познакомился. В итоге поездка превратилась в очередную гулянку с выпивкой на всю ночь, весельем и всем вытекающим. Когда на следующий день они гурьбой завалились к Русанову, довольные и счастливые, он принял их не очень радушно. Поговорили совсем немного, как-то натянуто попрощались и уехали в Череповец. Не так себе Виктор представлял эту встречу. Потом было ужасно стыдно, и он корил себя, что не поехал один. Позже он хотел еще раз прокатиться в Белозерск, но рутина захлестнула с головой и стала не до Русанова. Сейчас у Виктора странно тянуло душу, как будто он чего-то упустил, ни разу не съездив повидаться с человеком, который в свое время так много ему дал. Русанову сейчас должно быть около семидесяти. Виктор вспомнил тот день, когда он пришел к тренеру, гордый, счастливый, и начал рассказывать, как он в драке победил Сиплова. Думал, что тот похвалит его, но Русанов, проигнорировав рассказ, спокойно сказал «Ты опоздал на тренировку. Переодевайся и в зал, тысяча отжиманий за опоздание». То, ради чего он упорно тренировался, вообще не интересовало Русанова. Тренер хотел от Виктора чего-то гораздо большего. Возможно, каких-то побед на ринге, медалей, титулов. Виктор же, добившись своего, потерял интерес к боксу, стал часто пропускать и в скором времени вообще перестал ходить на тренировки. Через какое-то время желание тренироваться снова появилось, но идти к Русанову после такого перерыва было уже просто стыдно. И Виктор навсегда забыл про бокс. Юрий Ивановича он видел еще раз, когда окончил восьмой класс и собирался переезжать в Череповец. Виделись они около школы, куда Русанов был в очередной раз приглашен рассказать малолеткам, что такое хорошо и что такое плохо. Время от времени руководство детдома проводило такие встречи, чтобы хоть как-то напугать подрастающих сорвиголов от дерзких поступков, караемых законом. Виктор тогда хотел подойти, поздороваться, сказать что-нибудь Русанову, но постеснялся и только молча смотрел из строя на своего любимого тренера. Когда Юрий Иванович закончил свою речь, он посмотрел в упор на Виктора, улыбнулся и кивнул головой в знак приветствия. На душе тогда потеплело. Стало радостно, что Русанов помнит и не сердится на него. Но, возможно, Виктору это только показалось. А Иваныч в толпе его даже не заметил. Сколько воды утекло с тех пор. Виктор услышал шорох и резко обернулся. В дверях стояла Настя. «Доброе утро, медвежонок», — сказала она, зевая. В последнее время она начала звать его всякими ласкательными звериными именами — Медвежонок, тигренок, котик, зайчик. Не сказать, что это Виктору не нравилось, но привыкнуть никак не мог. Все-таки время от времени он вспоминал о такой большой разнице в их возрасте. Хоть после его четырехлетнего отсутствия она и сократилась до 13 лет, но все равно была внушительной. — Привет, Настена! — улыбнулся он в ответ. — С днем рождения, девочка моя! — Ой, точно! — сказала она, присаживаясь рядом. А я и забыла. «Вить, давай не будем отмечать мой день рождения?» «Давай не будем». Обнимая ее за плечи, согласился Виктор. «Но у меня есть предложение. Поехали в Белозерск съездим. Хочу встретиться с одним своим старым другом и к маме твоей заедем, хоть познакомишь нас». «Хорошо, поехали. А когда ты мне покажешь наш новый дом? Там ведь рядом?» Настя откинула с глаз челку и посмотрела на Виктора. «На обратном пути обязательно покажу». Только там пока нет ничего интересного. Одни кирпичи, даже фундамент еще не установлен. — Все равно интересно. Я же еще ни разу там не была. — Побриться надо, — улыбнулся Виктор, трогая свою бороду. — А то мама твоя меня увидит, скажет, что я совсем старикан. — Я уж привыкла к тебе, бородатому. Настя погладила его по мохнатой щеке. Через 20 минут, когда Виктор вышел из ванной, гладкий и блестящий, Настя всплеснула руками и в голос засмеялась. — Витька, да ты нисколько не изменился. Вот такого я тебя помню, когда мы только познакомились. — Офигеть! Тебе на следующий год сорок, а ты и на тридцать не выглядишь. А можешь мне дать твоего эликсира молодости? — Ты же и так еще мелкая. Подмигнул Виктор. — Но если надо, то дам. — Вить, и еще давай заедем сначала в одно место. Я давно хотела. Подарок мы сделаем на день рождения. — Давай. А что за место? «Сюрприз!» — она обняла Виктора и загадочно улыбнулась. Через пару часов, когда они подъехали к магазину элитной мужской одежды «Эгоист», он все еще не сообразил, в чем суть сюрприза. «Пойдем, оденем тебя». Настя взялась за ручку двери и, видя, что Виктор не двигается, а лишь смотрит на нее удивленным взглядом, добавила. «Вить, пошли! Ты должен выглядеть как настоящий бизнесмен, если решил заниматься серьезными делами». «Мне в этом всегда было удобно», — заупрямился он. «Думал, что внешний вид не главное. И потом, это же не мой день рождения». «Медвежонок по уму лишь провожают, а встречают по одежке», — улыбнулась Настя. «Пойдем, не упрямься. Мне будет очень приятно». Выбирали долго. Настя оказалась придирчивой, но хорошо разбирающейся в моде покупательницей. Для Виктора множество костюмов, рубашек и галстуков были как одно большое серое пятно. Настя же без труда выискивала что-то на ее взгляд достойное внимания и как-то сразу умудрялась угадать с размером. Девушка-продавец снимала с полок все новые рубахи, брюки и галстуки. Виктор в какой-то момент почувствовал себя героем фильма «Красотка», только в мужском обличии. «Деньги хоть есть?» Настя со счастливой улыбкой посмотрела на Виктора, выглядевшего как жених на свадьбе. Он кивнул. Вероятно, откуда-то из своей норки за всем этим подглядывал енот и снисходительно ухмылялся. Когда они вышли из магазина с кучей покупок, довольная Настя поцеловала Виктора и заглянула в глаза. «Ты у меня теперь выглядишь как принц. Я довольна». Белозерск за последние два десятка лет, конечно, изменился но не так сильно, как тот же череповец. Здесь время как будто замедлилось. И если бы не сетевые магазины, всякие магниты и пятерочки, с цветными яркими вывесками, можно было бы с легкостью представить, что город все еще живет где-нибудь в начале 90-х. Те же узкие раздолбанные улочки со множеством заплаты с темного асфальта, покосившиеся деревянные дома с облупленной краской, и люди в бесцветной серой одежде неторопливо бредущие по своим делам. Такое вяло текущее уныние останков Советского Союза. Настя молча смотрела в окно и, видимо, думала примерно о том же, что и Виктор. Она не застала советских времен и выросла уже в годы страшных железных палаток, круглосуточно продававших спирт-рояль, кожаных курток, тонированных отечественных девяток и невнятных перспектив на будущее. Ее детство пришлось на 90 -е. Виктор же захватил тот небольшой отрезок времени, когда все вокруг было немного добрее и проще. Когда мама не боялись отправлять своих первоклассников в школу или в магазин за продуктами, даже если им пришлось топать через полгорода без сопровождения взрослых. Виктор притормозил недалеко от древнего здания детского дома. Строение было каменное и после недавнего ремонта выглядело не так уж плохо. Фасад, окрашенный в светло-салатовый цвет, выглядел почти по-современному. Старые рамы заменены на стеклопакеты. Забор тот же, старый, деревянный. Похоже, стоять ему осталось совсем недолго. Так угрюмо он выглядел. Виктор заметил группу подростков в тени под деревьями. Даже издалека было видно облачко серого дыма над их компанией. Все дружно курили. Слегка защемило в груди. Он как будто увидел среди них себя в десяти-одиннадцатилетнем возрасте. «Ты здесь вырос?» — спросила Настя, сразу все поняв. Виктор молча кивнул. На глаза наворачивались слезы. «Хочешь зайти?» Она дотронулась до его руки. «Не сегодня». Он сильно стиснул зубы, борясь с эмоциями, и, включив левый сигнал поворота, плавно выехал на дорогу. «Настя, сейчас мы заедем к человеку, которому я многим обязан в жизни», сказал Виктор, поворачивая на улицу, где жил Русанов. «Думаешь, мне лучше в машине подождать?» спросила Настя. Он пожал плечами. «Как хочешь, можно вместе зайти». Виктор не был уверен, стоит ли еще дом Русанова и жив ли сам Юрий Иванович. Уже тогда, четверть века назад... Жилище тренера казалось ему таким ветхим, что стены готовы были рухнуть со дня на день, однако, к его удивлению, дом никуда не делся. Более того, он ничуть не изменился. Казалось, эти довоенные постройки начала прошлого века были неподвластны времени. Дом давно не красился, доски непонятного серого цвета, покосившиеся ворота с такой знакомой калиткой также были на месте. Железная ручка — та же, которую Виктор помнил с детства. Она блестела, отполированная множеством рук, открывавших эту дверь за долгие годы. Виктор нажал на ручку, калитка со скрипом открылась. Оглянулся на стоявшую рядом Настю, та кивнула, мол, заходи. Опять эта приятная боль где-то в грудной клетке. Виктор отчетливо вспомнил свой первый раз — как он вошел в эту дверь, будучи маленьким, несуразным, неуверенным в себе подростком. Спустя всего несколько месяцев, благодаря усилиям Юрия Ивановича, он настолько изменился, что это заметили все без исключения. Виктор был очень благодарен Русанову, но так ни разу его и не поблагодарил. Более того, прекратив ходить на тренировки, он в какой-то степени даже предал своего тренера, хотя тогда этого еще не понимал. Зашли во двор. Вокруг высокая нескошенная трава, но протоптанная тропинка к входной двери намекала, что в доме кто-то живет. Бросил взгляд на заднюю часть двора, где раньше стоял трофейный Днепр. Мотоцикл был на том же месте. Виктор улыбнулся. Насквозь ржавый, весь заросший бурьяном, но до сих пор живой. Старый конь, как его называл Русанов. Упираясь белым стволом в бок коляски, выросла большая береза. Она была, пожалуй, выше дома, и если бы кто-то решил выкатить мотоцикл, сначала ему пришлось бы спилить эту березу. Дверь в дом подперта деревянной, так же, как и ручка калитки, до блеска отшлифованной палкой, давая понять, что хозяев нет дома. Виктор в легкой прострации посмотрел на Настю, потом осмотрелся вокруг, не зная, что дальше делать, взялся рукой за холодный, как лед, ноа. Хотел мысленно задать ему вопрос, что с Юрием Ивановичем. Зная, что Ноа раньше не особо жаловал информации о близких людях, все же решил попробовать. Увидев, что этот его жест не укрылся от глаз Насти, он машинально опустил руку вниз, возможно, слишком быстро. Она удивленно, с интересом продолжала смотреть на него. Но тут открылась калитка, и с улицы во двор в перевалочку зашел старый дед. Мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это Русанов. Те же черты лица, что и раньше, только глубокие морщины вдоль и поперек выдавали почтенный возраст. Он как будто бы уменьшился вдвое. Если при его сравнительно небольшом росте раньше он весил килограммов под 100, то сейчас это был сухонький старичок, легкий и сморщенный. В руке Русанов держал сетку с продуктами. Ни сумку, не пакет а настоящую веревочную сетку-авоську, которые были так распространены в те давние советские времена. Старик сделал несколько шагов, остановился и уставился на Виктора с Настей, как будто в замедленном действии загружая в свой мозг увиденную картинку. Виктор предполагал, что если и увидит тренера, то тот будет явно в преклонном возрасте, но все равно был шокирован. «Вы чего здесь делаете?» Громко спросил Русанов на удивление бодрым голосом. «Юрий Иванович, здравствуйте!» — сказал он, делая шаг навстречу. «Это я, Виктор Ярский, а это Настя, девушка моя». Русанов долго смотрел на него, затем улыбнулся, покачал головой и сказал. «Здравствуй, Виктор Юрьевич, приехал все-таки, а я уж думал, не увижу тебя больше». Он повесил свою сетку на большой гвоздь, что торчал из стены возле крыльца, и протянул Виктору руку. Рука была маленькой, сухой, как пергаментная бумага, но рукопожатие сильным, как и в старые добрые времена. Виктор обнял тренера, который теперь был на голову ниже его. В детстве он никогда не замечал, что Юрий Иванович был такого маленького роста. Русанов похлопал его по спине, мол, хватит телячьих нежностей. «Ну, — Но чего, заходите, раз приехали, — сказал он, отставляя в сторону свой замок в виде палки и, открыв дверь, первым зашел в дом. У Виктора приятно потеплело на душе. Русанов не только помнил его, но даже назвал по имени-отчеству. Это было настолько удивительно, что захотелось спросить тренера, Как он мог спустя почти 30 лет помнить такие нюансы? Виктор, проходя по темному коридору, ощутил приятный запах детства. Все было таким же, как и тогда. Низкий дверной проем, что приходилось нагибаться даже Русанову с его ростом. Знакомая с детства комната стала как будто меньше, чем раньше. Или в своих каменных джунглях они привыкли к квартирам большей площади, а раньше и здесь казалось просторно. Разулись. Настя выложила на стол привезенные сладости. Пряники, несколько пирожных к чаю, красную рыбку в вакуумной упаковке, на случай, если будет желание сделать бутерброды. Русанов поставил старинный эмалированный чайник на двухкомфорочную газовую плиту, открыл вентиль на большом красном баллоне и, чиркнув спичкой, зажег газ. Виктор присел на лавку возле стола и с интересом осматривался вокруг». За четверть века здесь ничего не изменилось. Сюда не пришли ни новые компьютеры с быстрым интернетом, ни «Мерседесы» со встроенными экранами навигаторов, никаких новшеств. Те же коробки спичек вместо зажигалок, те же обычные лампочки вместо энергосберегающих. Даже старинный обтекаемый холодильник «Юрюзань», который открывался ручкой с защелкой, на удивление мерно урчал. Если бы в восемьдесят третьем году Виктор, сидя на этой же самой лавке, с помощью «но» перенесся бы в сегодня, то вряд ли бы заметил какие-то перемены. Юрий Иванович придвинул стул, надел очки в большой роговой оправе, сел напротив и внимательно посмотрел на Виктора, словно хотел лучше его рассмотреть. «Боксируешь?» — внезапно спросил он. «Да, иногда», — соврал Виктор. Честнее было бы сказать от случая к случаю, или очень редко. Виктор совершенно не знал, что еще сказать Юрию Ивановичу, а сам тот больше ничего не спрашивал. «Можно мне глянуть на спортзал?» — спросил Виктор. «Пойдем». Русанов встал и направился к выходу. Здесь тоже ничего не изменилось. Виктор зашел в большую комнату, где в детстве провел столько времени, что помнил каждую трещинку на полу. Каждый сучок на деревянных стенах. Ларь с стоял на том же месте, что и раньше. Старый боксерский мешок висел посреди комнаты. Те же несколько пар старых перчаток на стене. Ёкнуло, когда он увидел, что к ним добавилась его пара. Он с трепетом снял перчатки из синей кожи. Такие родные. Попробовал надеть. Нет, теперь они были ему малы. «Забирай, это твои», — сказал Юрий Иванович. Стало ужасно стыдно. Виктор подошел к тренеру, обнял и тихо произнес. «Спасибо вам, Юрий Иванович. Спасибо, что помогли мне стать мужчиной. Спасибо за все. Простите, что тогда не оправдал ваших надежд». «Из тебя можно было сделать неплохого бойца», — сказал Русанов. «Было видно, что он тронут, хотя и старался не показывать этого. Но ты выбрал другой путь» ведь не всем быть спортсменами. Ты добился, чего хотел. Это тоже важно. Вы же потом подружились с этим парнем, который тебя задирал?» «Да, мы до сих пор дружим», — ответил Виктор, чуть не сказав, что Сиплый даже спас ему жизнь. «Это хорошо», — кивнул Русанов. «Дружба — это главное в жизни. К сожалению, не нечасто люди дружат всю жизнь. Дружбу надо беречь». Всегда оставить на первое место. Юрий Иванович, я удивлен, что вы помните меня даже по имени-отчеству. Так приятно. Да, я расскажу тебе кое-что. Давно надо было, — сказал Русанов. Потом посмотрел на Настю, молча стоящую около двери, как будто не решался при ней сказать что-то важное. У меня от Насти нет секретов, — сказал Виктор, верно истолковав мысли Русанова. «Пойдем в комнату тогда», — предложил тот. «Чайник подивски пел, а перчатки забирай на память». Настя немного похозяйничала. Разложила угощение на большой тарелке, сделала бутерброды с лососем. Чай заваривать Русанов ей не позволил, заварил сам. Потом принес и положил на стол большой фотоальбом в твердой бархатной обложке. Полистал его и, открыв, положил перед Виктором ткнул пальцем в старую, выцветшую черно-белую фотографию. Виктор сразу узнал. На фотке стояли в обнимку его отец и Русанов. Они были совсем молодые, оба в милицейской форме. Потом еще несколько знакомых фоток, видимо, сделанных примерно в одно время. Что-то похожее он видел дома, у бабушки. Тогда он любил рассматривать фотографии родителей. У бабушки их было много — А когда он попал в детдом, у него осталось всего несколько фоток. Все они до сих пор хранились у Виктора, но были настолько низкого качества, что лиц на них было почти не разобрать. «Вы знали моего отца?» Виктор удивленно поднял глаза на Русанова. «Мы были друзьями и много времени проводили вместе», — произнес он. «Я знаю, что мой отец расследовал какое-то преступление, и его застрелили», — сказал Виктор. «И...» Маму тоже. Мы с ним вместе работали по этому делу. Твой отец был очень принципиальный. Его невозможно было купить. Твоих родителей застрелили прямо около моего дома. На этом месте, где сейчас стоит твоя машина. Я поклялся на могиле твоего отца, что пересажаю их всех. «Да, я слышал, что всех потом посадили», — сказал Виктор. «Юрий Иванович, но почему вы мне не рассказали раньше, если все знали?» «Я хотел тебе рассказать, но когда ты вырастешь...» «Сначала ты был еще ребенком, а потом, когда уехал отсюда, я подумал...» «Может, тебе не очень-то это и надо. Не все же хотят копаться в прошлом». «А вы знаете, где похоронены мои родители?» «Как не знать? Конечно, знаю. А мы можем съездить туда прямо сейчас» я уж и забыл где она находится на столе в фарфоровых чашках дымился нетронутый крепкий чай русанов встал и даже стал казаться моложе поехали сказал он виктор стоял у давно забытой могилы своих родителей чувство стыда вперемежку с палитрой всевозможных других ощущений и эмоций переполняло его Как так, что за столько лет он не соизволил ни разу сюда прийти? Как так получилось, что кто-то другой ухаживал за могилкой? Все здесь было по-прежнему скромно, но сделано хорошо. Два металлических конусообразных памятника, железные овальные фотографии родителей выцвели, но все равно обоих можно было узнать. Повсюду заросли высокой травы, но было видно, что могилка не заброшенная. «Я весной здесь был, траву выдергал», — сказал Русанов. «Но, видишь, снова наросла». «Юрий Иванович, я здесь все сделаю», — словно оправдываясь, пообещал Виктор. «Все облагорожу, памятники поставлю каменные. Я даже не знаю, как мне вас благодарить». «Витя, памятник — это ведь не главное», — развел руками Русанов. «Главное — хранить память». Постояли, помолчали каждый о своем. Когда пришло время уезжать, Русанов сказал, «Пусть девочка твоя в машине посидит пару минут. Нам надо по-мужски потолковать». Настя кивнула и пошла к машине. Виктор вопросительно посмотрел на тренера. «Витя, не знаю, стоит ли это тебе говорить, но, пожалуй, скажу. Я говорил, что посадил всех, кто причастен к смерти твоих родителей. Но это не совсем так». От меня тогда ускользнул один молодой пацаненок. Сначала в армию ушел, потом в Москву сбежал. У меня не было ничего на него, и я его на тот момент не тронул. Дело было закрыто, я просто махнул на него рукой. Звали его Афанасьев Паша. Когда я уже был на пенсии, один человек перед смертью мне сказал, что именно Афанасьев застрелил твою мать». Никаких подтверждений, кроме его слов, у меня нет. Но он был из тех людей, кто слов на ветер не бросает. Я навел справки и узнал, что Афанасьев служит в КГБ на Лубянке. Сейчас он, скорее всего, уже в генералах, и его не достать. Но земля круглая, каждому воздастся. Я подумал, что лучше тебе все-таки это знать. «Спасибо вам за правду, Юрий Иванович». Виктор еще раз посмотрел на могилу родителей, и они стали пробираться к машине. Виктор подумал, как в жизни все переплетено. Разве тогда, в 13 возрасте, можно было предположить, что спустя 26 лет он снова посетит полузаброшенную могилу родителей, и его тренер откроет ему еще одну тайну. Назад ехали молча. Настя отказалась заезжать к маме, сказала, что в следующий раз. Эмоций на сегодня уже хватило, и Виктор было согласился, но потом остановил машину на обочине, посмотрел на Настю. Настюха, мы должны поехать к твоей маме сейчас, как и договаривались. Не повторяй моих ошибок. Я сегодня многое понял. Как бы ни сложилась жизнь, в какие бы условия она тебя не поставила. Семья — это главное. Какая бы она ни была, это твоя мама. Она дала тебе жизнь, она тебя по-своему любит. А тем, кто тебя любит, надо всегда давать второй шанс. Настя молча кивнула. Виктор развернул машину и, подняв облако пыли, поехал туда, где она родилась и выросла, к ее маме, в Нижнюю Мондому. Через полчаса они уже стояли возле такого же древнего деревянного дома, как и множество построек со времен Советского Союза. Зашли. По двору бродила десятка два разноцветных куриц, которые что-то постоянно клевали. В центре на пеньке сидел деревенский мужичок и курил. На вид ему было около пятидесяти лет. фланелевая рубаха в большую клетку, засученная по локоть рукава. На голове кепка. Возле него была навалена внушительных размеров гора только что расколотых дров. Он повернул голову и, увидев Настю, сразу заулыбался, вставая. «Дядя Толя, привет», — сказала Настя. «А мама дома?» «Ой, настюш привет, дочка! Ты приехала. Да, мама дома. Приболела, правда, немного». Он по обнял Настю. Обнял аккуратно, еле касаясь, как будто она была из тончайшего стекла. «Это Виктор, мой мужчина». Представила она Виктора, и тот протянул руку. «А, здравствуй, Виктор. А я дядя Толя». Продолжая улыбаться, смущенно представился он, пожимая руку. Рукопожатие было слабым и каким-то безвольным. Кожа тонкая и шершавая, как наждачная бумага, видимо, от постоянной деревенской работы. — А где Джек? — спросила Настя, глядя на пустую собачью конуру. — Настюша, Джек умер, дочка. Уж несколько месяцев как умер. Старый ведь был совсем. — сказал дядя Толя и перестал улыбаться. — Да пойдемте в дом, пойдемте. — Ну-ка, кыш, кыш! — зашикал он на куриц, которые отовсюду лезли прямо под ноги. Когда утром Виктор спросил у Насти, сколько лет ее маме, она со смехом сказала, что мама всего на пять лет старше него. Ну что поделать. Приходилось все принимать как есть, раз уж так сложилось. Хотя на самом деле разница была больше еще на четыре года, но Настя этого не знала. Знали только Виктор и Нуо. Зашли в дом, Виктор огляделся. Обычный деревенский интерьер — Все небогато, но чисто. На деревянном полу дорожки, на стенах ковры, которые, вероятно, висели здесь еще до рождения Насти. Мама лежала на узком старинном диване с деревянными лакированными ножками. На груди у нее расположился огромный рыжий котяра с наглой мордой и неистово громко урчал. Когда мама увидела вошедшую Настю, ее безучастное лицо расплылось в улыбке. Она тут же зашевелилась, и сказала хрепловатым басом «Ой, Настя приехала!» и тут же добавила, сгоняя котяру «Ну-ка, брысь, Пудинг!» Кот, не торопясь, спрыгнул на пол и, вальяжно потянувшись, зевнул, открыв пасть так, что туда без труда влезла бы средних размеров курица, причем целиком. Мама Настя, меж тем, нащупав ногами большие обрезанные до щиколотых валенки, обулась, Встала и обняла Настю, приговаривая. «Как хорошо, что приехала доча, а я как раз собиралась позвонить тебе с днем рождения поздравить. Дай-ка я хоть посмотрю на тебя, какая ты у меня красавица. А я прилегла, чего-то давление скакнуло. Но сейчас вроде хорошо уже». Виктор стоял у порога и молча наблюдал, как радовалась мама внезапному приезду дочки. У Ольги маме Насти, было всего 45, но выглядела она лет на 10 старше. Обычная деревенская женщина, похоже, в молодости была красавицей, но, вероятно, алкоголь в больших количествах сделал свое дело. Серый цвет лица, мешки под глазами, но взгляд добрый, открытый. котяры меж тем подошел к Виктору, поднял голову и внятно посмотрел прямо в глаза. «Типа, чего стоишь? Гладь давай». Зашел дядя Толя. «Пудинг, иди нафиг на улицу!» Сказал он и легонько подтолкнул того ногой из комнаты. Кот сделал вид, что и сам собирался уйти, без всякой помощи. Посмотрел еще раз на Виктора и, не торопясь, с достоинством вышел вон. Ольга Павловна суетилась, накрывая на стол и приговаривая, что если бы Настя позвонила и предупредила, то она бы хоть пирогов напекла. Виктор поставил на стол огромный торт, который они с Настей купили в магазине «Каравай» на выезде из Череповца. Пожалел, что не додумался купить праздничных свечей, чтобы Насти их задула на свое 22-летие. Просить о таком уно сейчас казалось каким-то кощунством. Он смотрел на Настину маму и ее сожителя Анатолия, и картинка никак не вписывалась в Настин рассказ об их беспробудном пьянстве. Все здесь было ухожено, прибрано. Выдвинули на середину комнаты стол. Тут же появилась большая белая скатерть. Ольга Павловна поставила на середину кастрюлю с дымящимися зелеными щами. Уселись, Настя налила огромную тарелку щей, от которых шел вкуснейший аромат. «Вы кушайте, Виктор», — сказала настина мама. «Это щеочки из своего мяса. Свои курочки — это не то, что магазинные». Потом посмотрела на дядю Толю, который размашисто резал огурцы и помидоры в большущее салатное блюдо. — Толь, принеси там, есть ведь у тебя, надо налить гостю. — Мама, — громко сказала Настя, — не надо. — Оленька, не надо, у тебя ведь давление с утра было. — Давай я лучше квасу принесу, — сказал Анатолий. — Я же не себе, а гостю, — оправдываясь, махнула рукой Ольга Павловна. — Он за рулем, мама, — строгим голосом сказала Настя. «Хорошо, хорошо. Вы кушайте, Виктор. Настя, наливай гостю еще щей». Сидели долго, болтали в основном о деревенской жизни, о хозяйстве. Виктор в двух словах, не вдаваясь в подробности, рассказал, что, вероятно, они с Настей переедут в новый поселок около Белозерска. Дядя Толя похвалил, мол, правильное решение. Чего в городе делать, только дымом дышать?» Предложил помощь, если чего надо, может и печь сложить, и крышу покрыть. Словом, на все руки мастер. Зашел Пудинг, осмотрелся и, выбрав Виктора, бесцеремонно запрыгнул к нему на колени. — Вот, хороший человек, значит, и Витя! — засмеялся Анатолий. — Кот сразу видит. пудин курчал так, что даже весь вибрировал. Виктор гладил его, чувствуя, какой он упругий. Вся голова в шрамах. Под густой шерстью была одна сплошная мышца. «Какой он огромный!» — восторженно сказал Виктор. «Наверное, гоняет здесь всех котов». «Не только котов», — уточнила Ольга Павловна. «Он, когда по деревне идет собаки, и то на другую сторону переходит». «Настюша, доча, с днем рождения тебя!» — сказал Толя, протягивая небольшой конверт. «Это от нас с мамой. Мы не знали, что ты приедешь. Там денежка» пояснил он. «Спасибо, дядя Толя. Спасибо, мама». Настя взяла конверт, открывать не стала, положила рядом. Виктор несколько раз порывался подарить кольцо, но почему-то сейчас это показалось неуместным. Так и не подарил. Возникла даже шальная мысль встать и торжественно попросить у Ольги Павловны руки ее дочери, но тоже, как малолетний подросток, не отважился». Видимо, в нем до сих пор продолжал жить этот комплекс неуверенности в себе. В милой беседе время пролетело незаметно, и Виктор так ничего торжественного Насте и не сказал.